Глава двадцать четвёртая. Андрей. Встав ни свет, ни заря, он уже помчался в больничку. К Вике его не пустили, а вот к Филу, который уже пришёл в сознание, он прорвался. Быстрым шагом он миновал коридор и прошёл в плотную палату, где лежал его друг. Открывая дверь, он увидел лежащего Фила, всего перебинтованного, который смотрел телевизор. «Привет, друг!» Приблизился Андрей к кровати. Здорово, беркут. Как ты? Издеваешься? Пострадал ты, а спрашиваешь, как дела у меня? Да я-то хорошо, а вот ты как? Андрей обеспокоенным взглядом прошёлся по другу. Как видишь, живой. Эх, как давно я уже телек не смотрел. Да потому что у тебя его нет, заржал Андрей в голос. Да пошёл ты. А Вику нашли? Нашли. Беркутов опустил свою голову в пол. Её наркотой напичкали. Она сейчас без сознания. А ещё мне ночью сообщили, что частный самолёт во главе с Жорой улетел в Швейцарию. Значит, сбежал сучёнок. Андрей смотрел на друга и радовался тому, что Фил остался жив. Ему иногда казалось, что этот человек неубиваемый. Сколько уже было покушений на его жизнь. Да Фил и сам живёт неблаговидной жизнью и в любой момент может завязать потасовку. Если ему что-то не понравится, тем самым имеет много врагов. Андрей Александрович зашла в палату медсестра. Виктория Романовна очнулась. Можете зайти к ней, сообщила девушка и улыбнулась ему. А Андрей перевёл свой взгляд на друга. Иди, брат, она сейчас важнее. Андрей кивнул в ответ мужчине и вышел из палаты, направляясь на этаж выше. Он безумно хотел увидеть Вику и извиниться перед ней. Ведь это из-за него её украли и накачали наркотой. Из-за него у неё появилось много проблем, и она страдает не меньше него. Хотелось просто увидеть её, прикоснуться, вновь увидеть эту солнечную улыбку на её лице. Подойдя к палате и осторожно открывая дверь, он увидел грустную Вику, которая лежала на боку, отвернувшись к окошку. На посторонний звук девушка обернулась и посмотрела на Андрея. В её глазах стояли слёзы и страх. Мужчина приблизился к кровати и присел на край. Маленькая моя. Его мощная ладонь упала на её лицо, и он стёр слезу с её щеки. Прости меня. Это, наверное, странно, но я рада тебя видеть. Андрюш, а где Никита? взволнованным голосом спросила девушка. Он у Виолетты. С ним всё в порядке. Эта, которая проститутка, усмехнулась Вика и прижалась ещё сильнее к ладони Беркутова. Она хорошая девчонка. Никиту нужно было спрятать, а о ней никто не знает. Я привезу его тебе завтра. Всё это время Андрей не сводил свой взгляд с бледного лица Вики. Её глаза были полны тоски и боли. А как ты? Неплохо. Голова сильно болит. и состояние слабости это пройдёт доктор сказал мне совсем недолго здесь лежать это хорошо как ты выздоровеешь я заберу тебя с некиткой и мы куда-нибудь уедем подальше отдохнём все вместе так что пока лежишь здесь подумай где бы ты хотела отдохнуть хорошо мужчина смотрел на неё глазами полными надежды на счастливую совместную жизнь где все обиды и несчастья пройдут И они заживут заново, начиная всё с чистого листа. Нет, перебила Вика Беркутова. Мы никуда не поедем. Точнее, мы с Никитой не поедем, а ты один можешь куда угодно лететь. Не понял, Андрей выпрямился, убирая свою ладонь от лица девушки. Вик, ты что имеешь в виду? Андрей, я не могу. Я боюсь. Я не хочу, чтобы опять меня или моего сына похитили в надежде отомстить тебе, Беркутов. Зло всегда возвращается. Андрей не хотел слышать, что она говорит. Вика не может просто взять и уйти от него. Она столько уже пережила. У него только могла начаться нормальная жизнь, а она просто так говорит, что не будет с ним рядом. Он прекрасно понимал её страх, ведь он боялся не меньше её. Но я никому не делаю зла. Я просто живу, как умею, пожал он плечами, глядя ей в глаза. Значит, вся твоя жизнь это зло. И вот опять из её глаз пошли слёзы. Вика попыталась стереть их со своего лица, но словно где-то прорвался шланг, и слёзы набирали обороты. Я не знаю, что тебе на это сказать. Ничего не нужно. Я сама виновата. Знала, кто ты такой, И всё равно была рядом, забывая про собственную безопасность. Он сидел около неё, и самому хотелось сдохнуть. Опять своими же руками он всё разрушил. Можешь уйти, я хочу побыть одна. Он ничего ей не сказал, а просто молча кивнул и вышел из палаты, оставляя Вику одну. Вот, похоже и всё. А может, оно и к лучшему. Он старался хотел всё наладить, но не получилось, что-то не срослось. Он уже думал о том, что после всего пережитого Вика может от него уйти. Да он бы и сам так сделал на её месте. В Вики есть ради кого жить и кого защищать, а он для неё является самой главной опасностью. Вся его жизнь для неё одна опасность, и только дура согласится пойти на всё это. Смелая, отважная дура такая. Какой была его покойная жена? Андрей гнал по трассе в сторону деревни, где жила Виолетта, чтобы забрать Никиту и вернуть его матери. Подъезжая к небольшому резному домику, из открытых окон автомобиля он услышал звонкий детский голосок. Заглушил мотор и вышел из машины, направляясь в сторону дома. Виалету и Никиту он нашёл в полисаднике. Мальчик качался на качелях, А девушка копалась в земле, рассаживая цветы. "Какие люди! Неужели сам Беркут к нам пожаловал?" воскликнула девушка и улыбнулась мужчине. "И не говори, рад снова тебя видеть, красавица". Андрей подошёл к Виолетте и обнял её. "А ты всё хорошеешь и хорошеешь". "Конечно, у меня здесь свежий воздух, нет никаких бандитских разборок, и омон не поднимает голую посреди ночи". «Сказка, а не жизнь! Теперь главная моя проблема в жизни — это сорняки!» Показала она рукой на клумбу. «Чаем напоишь? Почему бы и нет? Заходи в дом!» Девушка показала на открытую дверь и пошла в дом, а Андрей направился в сторону качелей, где был Никита. «Дядя Андрей!» Увидев Беркутова, мальчик спрыгнул и побежал в его сторону, бросаясь ему в объятья. «Ты за мной приехал!» Привет, бандит, поздоровался мужчина и, ловя на ходу пацана, смял его в своих объятиях. Да, за тобой. К маме поедем. Беркутов сидел и пил чай из кружки, смотря на довольную Виолетту. Ей и правда деревенская спокойная жизнь пошла на пользу. Она с их последней встречи заметно похорошела. Даже он бы сказал: "Помолодела". Хотелось бы и ему так спокойно пожить, как она. но у него не получится. Не заточен он на тихую и мирную жизнь. Беркут, ты чего на меня так пялишься? Смотрю, какая ты стала. Ты изменилась. Надеюсь, в лучшую сторону, засмеялась девушка. Да и ты тоже изменился. И я даже знаю, благодаря кому, подмигнула она ему и отпила из кружки чай. Да неужели? Ты стал спокойным и теперь похож на человека. И это всё благодаря той девушке, да? Она хорошо на тебя влияет. Мы, можно сказать, уже разошлись, так что я снова превращусь в прежнего. Не превратишься. Поверь мне. То, что она тебе там сказала, и якобы вы разошлись, это ненадолго. Она вернётся. Недолго в одиночестве будешь. Он ещё немного побыл в гостях у бывшей проститутки, которая ему напророчила скорое возвращение Вики. И забрав Никиту, он поехал домой.